Роспись 1680 года. Каких же финансовых успехов достигло правительство в XVII веке своим тяжелым, изменчивым и беспорядочным податным обложением? Каташихин, имею в виду 1660-е годы, пишет, что ежегодно в царскую казну во все московские приказы приходят со всего государства 1 311 000 рублей